Глава 14. Мы продолжили обед, словно в только что состоявшемся разговоре и сопутствующих ему событиях не было ничего необычного. Если на то пошло, люди обычно не спрашивали меня, умру ли я ради них. Я не привык отвечать на этот вопрос положительно, да еще и без малейших раздумий. Я бы умер ради Сторми Левелин, и она умерла бы ради меня, и ни одному из нас не было необходимости задавать вопрос, который задала мне Анна Мария. Сторми я понимали, на уровне более глубинном, чем мозг и сердце, на уровне крови и кости, что друг для друга мы готовы на все. И хотя я отдал бы жизнь ради моей ушедшей девушки, судьба не позволила мне такой сделки. С того разорванного пулями дня, когда она умерла, я живу жизнью, которая мне не нужна. Поймите меня правильно, я не ищу смерти. Я люблю жизнь, и я люблю этот мир за удивительную красоту, которая открывается в каждой малой его части. Никто не может любить весь мир, он слишком велик, чтобы любить его целиком. Любовь ко всему миру в целом – притворство или опасное заблуждение. Любить весь мир – все равно, что любить идею любви. А вот это опасно, потому что, ощущая себя способным на столь великую любовь, ты освобождаешь себя от проблем и обязанностей, которые неотделимы от любви к конкретным людям, к конкретному месту, скажем, родному дому. Я люблю мир на том уровне, который допускает истинную любовь. Можно любить городок, район, улицу. Я люблю жизнь, красоту этого мира и этой жизни. Но я не люблю их безмерно, я испытываю от них тот же восторг, что и архитектор, который стоит на пороге приемной великолепного дворца, потрясен увиденным, но зная, что дальше его ждут еще более великолепные залы. С того дня смерти в пике Мунде, 17 месяцами раньше, моя жизнь больше не принадлежала мне. По причине, которую я не могу понять, тогда меня оставили в живых я знал, что придет день, когда я отдам жизнь за правое дело. Ты умрешь ради меня? Да. Услышав судьбоносный вопрос, я мгновенно почувствовал, что ждал его с того самого дня, как погибла Сторми. Вот ответ и сорвался с моего языка чуть ли не до того, как Анна-Мария задала этот вопрос. И пусть я не спрашивал, за что мне предстоит умереть, меня, разумеется, интересовало, что замыслили эти плохиши Спирса, Таким образом, Анна-Мария узнала об их планах и почему ей потребовалась моя защита. Серебряной цепочкой на шее и серебряным колокольчиком уключиться я спросил. — Где твой муж? — Я не замужем. Я ждал продолжения. Вилкой она держала инжир, ножом разрезала его. — Где ты работаешь? — спросил я. Она положила нож. — Я не работаю. — Похлопала себя по животу и улыбнулась. — Я рожаю. Я оглядел комнату. «Как я понимаю, арендная плата невелика». «Невелика», — кивнула она, — «за жилье я не плачу». «Хозяева дома твои родственники?» «Нет, до меня здесь два года жила семья из трех человек, тоже бесплатно, пока они не скопили достаточно денег, потом переехали». «Значит, хозяева дома просто хорошие люди?» «Тебя не должно это удивлять». «Возможно. За свою недолгую жизнь ты встретил много хороших людей». Я подумал о Зибуни, чифи Чифе Портере и его жене Карле, Терри Стэмп Бау, всех моих друзьях Пико Мунда, монахах аббатства святого Рафоломея, сестре Анжели и монахинях, которые содержали приют и работали в школе для детей, требующих особой заботы. «Даже в этом грубом и циничном веке», — продолжила она, — «ты не стал ни грубым, ни циничным». «При всем уважении к тебе, Анна-Мария, в действительности ты меня не знаешь». «Я знаю тебя очень хорошо», — не согласилась она. «Откуда?» «Прояви терпение, и ты все поймешь». «Все в свое время, так?» «Совершенно верно. Я почему-то думаю, что это время пришло». «Но ты ошибаешься. Как я могу помочь тебе, если не знаю, в какую ты попала передрягу?» «Я не попала в передрягу». «Хорошо, пусть будет в жернова, в беду». Закончив еду, она промокнула губы бумажной салфеткой. «Никакой беды!» — в нежном голосе звенели нотки смеха. «Тогда как ты это называешь?» «Обычная жизнь». «Обычная жизнь?» «Именно. То, что лежит впереди, всего лишь обычная жизнь, а не чрезвычайная ситуация, с которой меня нужно вызволять». Из вазы она достала один из громадных цветков и положила перед собой на сложную салфетку. «Тогда почему-то задала мне этот вопрос...» «Почему отдала медальон? Зачем я вообще тебе понадобился?» «Чтобы не позволить им убить меня», — ответила она. «Вот это я уже понимаю, и мне представляется, что ты все-таки в беде». Она оторвала толстый белый лепесток и положила на стол. «Кто хочет убить тебя?» — спросил я. «Эти люди спирса, ответила она, оторвала второй лепесток. «И другие. Как много других? Им не с числа». Не с числа, то есть их не сосчитать, как песчинки на океанских берегах. Число песчинок бесконечно. Тех, кто хочет меня убить, сосчитать можно, но их так много, что конкретное число значения не имеет. Ну, не знаю, думаю, для меня имеет. В этом ты не прав, — спокойно заверила она меня. И продолжала обрывать цветок. Уже половина лепестков горкой лежала на столе. Уверенность Анна-Марии в себе и манера поведения не изменились, и после её слов о том, что за ней идёт охота. Какое-то время я ждал, что наши взгляды вновь встретятся, но она занималась цветком. «Эти люди на пирсе, кто они?» — не выдержав спросил я. «Я не знаю их имён. Почему они хотят тебя убить?» «Они ещё не знают, что хотят убить меня». Её ответ я не понял, поэтому задал новый вопрос. «А когда они узнают, что хотят тебя убить?» — Скоро? — Понимаю, — солгал я. — Ты поймешь, — поправила она меня. Неоднородности в фитиле приводили к тому, что пламя вспыхивало, трепетало, пригасало. Соответственно, сжимались, дрожали, расширялись тени. И когда эти люди наконец-то поймут, что хотят тебя убить, по какой причине они захотят это сделать? — Не по истинной причине. — Ладно, хорошо, и какой будет неистинная причина? Они подумают, будто я знаю, какой ужас они собираются учинить. Ты знаешь, какой ужас они собираются учинить? Только в самых общих чертах. Почему бы не поделиться со мной этими общими чертами? Много смертей, — ответила она, — большие разрушения, пугающие черты и очень общие. Мои знания ограничены, я всего лишь человек, как и ты. Это означает, что ты... «Обладаешь сверхъестественными способностями?» «Не сверхъестественными. Это означает, что я человек, не всемогущее божество». Она оборвала с цветка все лепестки, оставив только мясистые зеленые цветоложи. «Я предпринял еще одну попытку почерпнуть из нашего неудобоваримого разговора что-то полезное. Когда ты говоришь, что они захотят убить тебя не по истинной причине...» Означает ли это, что есть настоящая причина, по которой они должны хотеть тебя убить? — Ненастоящая, — вновь поправила она меня. — Но с их точки зрения более веская. — И что это за причина? Вот тут она встретилась со мной взглядом. — Что я сделала с этим цветком, странный ты мой? — Сторми, и только Сторми иногда называла меня странный ты мой. Анна-Мария улыбнулась, словно знала, какая мысль промелькнула в моей голове. Какие ассоциации вызвали ее слова? Я указал на горстку лепестков. Ты всего лишь нервничаешь, ничего больше. Я не нервничаю, спокойно возразила она. Я не спрашивала тебя, почему я это сделала, только попросила сказать, что я сделала с этим цветком. Ты превратила его в мусор. Ты так думаешь? Если только ты не собираешься засушить лепестки. Когда цветок плавал в вазе, пусть и сорванный с дерева, как он выглядел? «Прекрасным. Пышным и живым? Да. А теперь он выглядит мёртвым? Более чем». Она поставила локти на стол, уперлась подбородком в ладони, улыбнулась. «Я собираюсь тебе кое-что показать. Что?» «Связанное с цветком. Хорошо. Не сейчас. Когда?» «Всё в своё время. Надеюсь, что проживу достаточно долго». Её улыбка стала шире, голос ещё смягчился от тёплых дружеских чувств. «У тебя есть некий дар Божий, ты знаешь?» Я пожал плечами и посмотрел на огонёк в красной стеклянной лампе, что стояла между нами. «Давай без обиняков. Я хочу сказать дар Божий, на который ты можешь положиться?» Если она думала, что цветком и этими похвалами она заставила меня забыть о вопросе от ответа, на который скользнула, то ошиблась. Я вернулся к вопросу. Если они не хотят убивать тебя сейчас, но захотят позже и не по истинной причине, какая же причина истинная? Нет, извини, назови более вескую причину, по которой они могут захотеть тебя убить. Ты узнаешь, когда узнаешь. И когда я узнаю? В ответ я услышал то, что я ожидал. Все в свое время. И что удивительно, я не верил, будто она придерживает информацию или говорит загадками, чтобы обмануть или завлечь меня. У меня создалось ощущение, что она правдива до мозга костей. Более того, я чувствовал, что полностью осознать всю смысловую нагрузку ее слов мне не удалось, и со временем, оглянувшись на наш обед, я пойму, что в этот вечер, в этот час мне следовало понять, с кем я имею дело. Обеими руками Анна-Мария взялась за кружку с чаем, отпила из нее. В свете масляных ламп выглядела она так же, как и при сером свете второй половины дня, на пирсе. Не красавица, не уродина, но и определённо непростушка. Хрупкая, но не слабая, притягательная, но скромная. И внезапно моё обещание обеспечить её безопасность камнем придавило мне сердце. Я поднёс руку к медальону, который теперь висел у меня на шее. Опустив кружку, она посмотрела на колокольчик, который я сжимал большим указательным пальцами. Колокол зовёт, процитировал я то похоронный звон, в рай или ад торопит он. Шекспир, кивнула она, но эта цитата тут неуместна. Такой человек, как ты, не должен сомневаться в своем предназначении. Вновь я перевел взгляд на масляную лампу. Может, потому что воображение у меня очень уж богатое, увидел, как мерцающий огонек на мгновение превратился в струю огня, вырвавшуюся из пасти дракона. Вместе, без дальнейших разговоров, мы быстро убрали со стола, Оставшуюся еду отправили в холодильник, тарелки сполоснули и поставили одну на другую. Анна-Мария достала из стенного шкафа короткую куртку. Я загасил лампу на кухне и ту, что стояла на столе, за которым мы ели. Она подошла ко мне с сумочкой в руке. «Тебе может понадобиться что-то еще», — заметил я. «У меня ничего особо и нет», — она пожала плечами. «Кое-что из одежды, но я не думаю, что у нас есть время». Та же мысль побудила меня спешить с уборкой стола. «Погаси остальные лампы», — Анна-Мария достала из сумочки фонарь. «Быстро». Я погасил. А когда она направила луч фонаря в пол и повела к двери, из тишины ночи донёсся шум приближающегося автомобиля, судя по звуку грузовика, Анна-Мария прикрыла фонарь рукой, чтобы он не осветил окна. В ночи скрипнули тормоза, мотор теперь мурлыкал на холостых оборотах, но совсем рядом. Грузовик остановился на подъездной дорожке у гаража, над которым мы сейчас находились. Клопнула дверца кабины. Потом вторая.